— Такой танец лучше плясать в валенках, — заметил Бурчалкин, — оно как-то пластичнее. — Он перегрелся или объелся орехами, — определила Карина. С Маргошей было то же самое в республике Пальм. — О, нет, Кариночка, товарищ абсолютно здоров, не пьян, а просто раскован, то есть не боится утратить авторитет. При сослуживцах он бы эткое болеро не позволил. но сейчас ему не гротят пересуды, он живет от вольного впрок, а что делать? Впереди у него, может быть, о д и н н месяцев канцелярской отсидки, да жена, которая всегда права. — Он, наверное, полярник, — внезапно предположила Карина. — Один мой знакомый по о д и н н месяцев на л ь д и не сидит, а как вернется, тк от радости в мух шампански м стреляет, наведет пробкой — бац, и готово. — п о с л е д н и к Робин Гуда, — определил с т а с и Впрочем, я его понимаю. На полюсе мухи редкость. Ты думаешь? Точно знаю. Живность там дефицит. Вот оно что. Тут я шапку не могу достать. Там, наверное, и нерпа п е р е в е л а с от бензина. Правда, меня познакомили с одним человеком. он обещал. Говорят, он все может, даже в столицу из Сызр не прописать. Он консультантом по быту р а б о т а е т В ресторане начали гасить огни. Оркестранты облегчённо заиграли и д о б р о й вам ночи», — Стасик рассчитался с официантом и сказал к а р и н ь зайдём на минуту в гостиницу. — Такой час, не надо, сейчас больше одиннадцати, ничего страшного. Мне только узнать, не приехали ли знакомые с Ялтинской студии. Нет-нет, только не сегодня. — Ага, вон она что, — подумал Бурчалкин, — медлить тут нельзя и сказал, — хорошо, я не настаиваю. они вышли на проспект Айвазовского. В небе фонарем висела луна, море д ы ш а л ровно и лениво. Стасик обнял любимую за плечи и, плохо владея собой, сказал, «В такую ночь хочется украсть где-нибудь а р ф у и до рассвета играть на п и в с е «А ты умеешь?» — сказала Карина уважительно. «О, черт! С ней надо попроще». Они неслышно пересекли мощеной плиткой хозяйкин двор, пробрались в виноградную беседку и присели на скамью, упиравшуюся в забор. Карина сняла туфли и стала вытряхивать из них песок. — Карина, — сказал Стасик, изготовившись для поцелуя, — я художник, и все прекрасное пробуждает во мне нет-нет, только ни сего. Ей так и не удалось договорить. С моря набегал игривый бриз, теплая южная ночь баюкала Крымский п о л у о с т р Глава д в е н а д ц а т а Никакой личной жизни. о б ъ я с н е н и е с Кариной и Виноградной в и с е д к и затянулись до первых петухов. После чего Стасик заснул, как убитый. «Преступление!» — воскликнул он, пробудившись и замечая, что солнце почти в зените. «Я пью в о л ш е б н ы е от желаний, а работа стоит». Он ринулся в гостиницу, но группа «Держись, геолог» уже выехала на естественную натуру. Море ласково пенило сукромкие голенища, обдавая солеными брызгами цесарку, значившуюся по ведомости глухарем. Солнце, оно же рампа земли, щедро освещало рабочий квадрат, огороженный суши пеньковыми канатами. Съемочные ринка обступили вне с к р е д о в праздные курортники, а за порядком присматривали дружинники в парусиновых клешах и с выгоревшими повязками на обнаженных руках. Их вожак, с п о р я д е в ш и м в боях н о д ищемогучим ржаным чубом, грыз янтарный кукурузный початок и томился в ожидании мелких нарушений. Молодые люди, и особенно волейболисты, без стыда подтрунивали над злым, укутанным м и х а с е р г у н н ы м Девушки относились к съемкам куда серьезнее. Они незаметно, как им казалось, поправляли прически и з а в у щ и косились на крепкую эвкалиптовую лысину Тимура Артуровича. Загоравшая за канатом без отрыва от производства Маньяковская приводила их в х и щ н ы й недумение. Они были куда интереснее, типичнее, моложе. Рядом с т о м н е д ж и р о м Маньяковской прели в ношенных ватниках Максим Клавдин и Гера Лаптев. Им было не до девушек. Сблизившись с головами, они скрытно переговаривались над обрывком газетного листа статьей Сипуна о с к у л ь п т р е п о т а н и и Промедление недопустимо. Вот свидетельство, — убеждал Клавдин с к в о з зубы. — Жертва ферзем. И партия наша сейчас или никогда? — н о почему непременно сейчас? — отвечал на это Гера, обмахиваясь расстегнутыми полумеватника, одетого на голое тело. — Сдам с сопромата п т о м хоть в петлю, а сейчас разуй глаза, читай. Обратите особое внимание частных л и ц и организаций. Особое. Черным по белому написано и подчеркнуто. Трезубец нельзя обойти м о л ч а н и е Трезубец, оно, конечно, неплохо, — промямлил Лаптев. — Но там еще и про трясину сказано. — Разрешите заметить, Геракл Петрович, — сказал Клавдин поучающий, — У Ивана-Царевича стрела тоже в болото тюкнулась. А что из этого вышло? — Хорошо, хорошо, только там сказка-присказка, тут вон они с повязками стоят. — Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, — быстро и злобно проговорил Клавдин. — Демарш, только Демарш, чем мы хуже, черт возьми, похитителя-балерин м о т о р и н а с л о в е ч к а